Глава вторая. Деньги, как и молодость, не знают преград. И Фрэнсис Морган, законный и естественный обладатель и молодости, и денег, в одно прекрасное утро, через три недели после того, как он распрощался с Риганом, оказался на борту зафрахтованной им шхуны Анджелика, попавшей неподалеку от берега в полосу Штиля. Вода была точно стекло, шхуну еле покачивала, и Фрэнсис Морган, томясь от скуки и избытка энергии, которая так же, как молодость, не знает преград, попросил метиса-капитана, сына ямайского негра и индианки, спустить за борт маленький ялик. «Похоже, что здесь можно подстрелить попугая или обезьяну или что-нибудь в этом роде». заметил Фрэнсис, разглядывая в мощный цейсовский бинокль берег, поросший непроходимым лесом в полумиле от них. «Скорее всего, сэр, вы наткнетесь на лабарри, местную ядовитую змею, укус которой смертелен», усмехнулся капитан и владелец Анжелики, унаследовавший от своего отца ямайца способность к языкам. Но Фрэнсису уже невозможно было удержать. В эту самую минуту он увидел в бинокль сперва белую осенду вдали, а затем фигуру женщины в белом на берегу. Он даже заметил, что женщину тоже рассматривает в бинокль его самого и шхуну. — Спустите, ялик, капитан, — приказал он. — Кто там живет? Белые? — Семейство Энрико Солано, сэр, — был ответ. Это «Родовитые испанские аристократы, уж поверьте моему слову, им принадлежит вся эта местность, от моря до Кордильер, а также половина лагуны Чирикви. Земли у них много, а вот денег мало. Гордецы страшенные, но и вспыльчивые, как порох». Когда Фрэнсис в крошечном ялике отплыл к берегу, зоркий глаз капитана подметил – что он не взял с собой ни ружья, ни дробовика для предполагаемой охоты на попугаев или обезьян. А еще глаз капитана уловил фигуру женщины в белом, выделявшуюся на темном фоне джунглей. Фрэнсис греб прямо к берегу, покрытому белым коралловым песком, не решаясь оглянуться через плечо и посмотреть, там ли еще эта женщина или уже исчезла. В его помыслах не было ничего дурного. Лишь вполне естественное для молодого человека желание познакомиться с молодой сельской жительницей, вероятно, полудикаркой, а в лучшем случае наивной провинциалочкой, с которой можно будет поболтать и подурачиться, пока штиль сковывает Анжелику. Когда дно ялика зашуршало по песку, Фрэнсис выпрыгнул из лодки, сильной рукой приподнял ее нос, вытащил на берег и только после этого обернулся. Вокруг не было ни души. Фрэнсис доверчиво пошел вперед. «Любой путешественник, попав на незнакомый берег, имеет право поискать местных жителей, чтобы узнать дорогу», — сказал он себе.